Глава 25. Вот ещё пришли письма с претензиями от Polaris Technologies, Rina Prime и Delivery System Cool. Стояла стройная женщина в офисном костюме и передавала Брису несколько папок с документами. А чуть погодя отправила их в электронном формате. Если кратко, то все они выражают своё недовольство в отношении вас как директора вашей компании, а также наёмникам, что они не защищают их промышленные объекты. А с кого мы должны их защищать? удивился начальник станции. Вроде как они с нами контракт не заключали. А в те системы, в которых они располагаются, насколько я знаю, нашего присутствия нет от слова совсем. «Ты еще скажи, что они выступили с какими-то там заявлениями в масс-меде!» «Выступили», — кивнула она. «И при этом пытались склонить общественность к тому, что мы и есть та опасность, которая работает только в угоду себе и никому другому, только прибыль и все такое». «Ага», — кивнул Брис. «А теперь...» А, сделай заявление в те же сетях о том, что от них не поступало никаких запросов. Не будем говорить даже про контракты или задания. Не было никаких предпосылок к тому, чтобы мы куда-то попали. Ну и покажи карту звёздных скоплений человечества, где наш сектор активных действий и где они находятся. Особенно уточни тот момент, что между нами порядка 50 прыжков, а это в лучшем случае больше месяца перемещений при текущем технологическом уровне развития. А что сообщить остальным? осторожно спросила помощница. Что это агенты Грейев. уже более мрачно добавил Бриз. Обстановка будет нагнетаться всё больше и больше. А дерьма накидывать на меня, на Маркуса, на его организацию, на нас как её часть, будет всё больше и больше. В любом случае это ничего не изменит, но они хотят общественность подготовить к возможному противодействию. Поняла, кивнула девушка, после чего уточнила, нужно ли что-то ещё, после чего развернулась и ушла по своим рабочим делам. Что ни день, так всё больше интересного происходило вокруг. Каждый, кто хоть немного понимал суть происходящего, осознавал, что может произойти в ближайшие месяцы. Появились первые потоки беженцев, появились просители убежища, некоторые даже политического, что больше удивляло Бриса. Текучка пошла, И из предполагаемых районов боевых действий люди стекались туда, где им казалось, что будет безопаснее всего. Первый, ну и самый важный район область применения своих сил бродягами. Они контролировали примерно 2% сектора человечества, при том, что почти 2/3 кораблей отсутствовали. Там была организована самая мощная оборона. Правительственные войска вообще не допускались по отдельным соглашениям на те территории. Только они больше никого. И это привлекало тех, кто не верил никому. И туда поток был самый большой. Второй район, клан Red. Они уже сотни раз доказывали, как в мелких, так и в крупных передрягах, что способны за себя постоять, но в основном перемещения там были внутренние, от границ правительственной территории. Клан пытался как-то повлиять на это, удержать население, но это наоборот приводило к обратному эффекту. Третий район, территория организации Райс. Её как таковой не было. Просто была область присутствия примерно из двух сотен систем, в которых организация постоянно выполняла те или иные поручения. Это позволяло отвести часть правительственных войск в другие системы за исключением наземных. В этих же системах создавались космические укрепления, если так можно было их назвать. Устанавливались спутники разведки, Появлялись автоматизированные системы охраны, которые получали данные от тех же спутников разведки. Но кораблей для контроля такого количества систем не хватало, из-за чего область присутствия во время активной фазы, как думал Бриз, уменьшится до 50 ближайших систем или трёх прыжков. Четвёртый район, достаточно маленький по сравнению с территорией клана Red. Область клана White туда поток шёл самый крошечный, но насыщенность в военном плане там была колоссальная. Если бы всё это поместить в квадрат, который охраняли бродяги, то у клана бы получилась просто непробиваемая оборона. И при этом у них флот практически сравним с флотом Редов. Во время гражданской войны они его как нарастили, так и не распускали, хотя совет этого требовал несколько раз. И все бежали с самого большого куска сектора человечества, примерно 75% всех территорий из-под контрольной совету территории. Именно в тех системах могли развернуться самые кровопролитные сражения. Некоторые могли понимать это только подсознательно, некоторые знали на основе каких-то данных уже наверняка, но это была лишь одна из множества предпосылок к новому витку эскалации. Война будет. Никто её не хочет, но все к ней активно готовятся. Как-то слишком много работы в последнее время. Откинулся на своём кресле, уже заметно исхудавший Бриз, чего раньше даже в самые плохие времена за собой не замечал. Нужно будет взять отгул хоть на несколько дней, а то я так себя в могилу сведу. Хотя Как там говорил мой знакомый: "Покой нам только снится", а? Монологи с самим собой стали для него уже привычными. Они не несли в себе никакой полезной информации чаще всего, просто помогали ненадолго отвлечься, чтобы через несколько мгновений вновь приступить к тому, чем он занимался ранее. Но сейчас всё было иначе. Ему нужно было лично принять груз из транспортного судна, которое только-только прибыло. Ему об этом доложили в тот момент, когда девушка передала ему текстовый вариант претензий, на которые он даже не взглянул, а их электронную версию практически сразу стёр. Если всё это воспринимать слишком серьёзно, то тёмных волос на его голове точно не останется. Сделав глубокий вдох, Брис рывком поднялся из своего кресла и направился на выход. Ему нужно было принять и заполнить склады организации так называемым умным металлом. Его прибыло просто невероятно много. Начальник станции даже удивился, откуда его вообще столько создают. Но в итоге это не было важным. Ему не следовало этого знать, но его интересовал результат, а он был Маркус поставил Брису перед своим отбытием задачу: сделать так, чтобы все бойцы, как пребывающие, так и находящиеся на станции, смогли сменить стандартные комплекты на браслеты с умным металлом. У бойцов всегда при себе должна быть броня и как минимум оружие ближнего боя, которое можно сделать из умного металла. И большая часть бойцов должны были стать обладателями эффективного, уже лет так двести, фазированного оружия ближнего боя. «Это все?» — спустя примерно часов пять после всех разгрузок уже сильно уставший Бриз уточнил у командира судна. «Да», — кивнул тот, и, широко раскрыв рот, зевнул, после чего продолжил. «Это все. Это была предпоследняя партия. Еще будет одна, но...» положительно через 2 месяца. Там пока с различных складов всё подтягивают так, чтобы лишние глаза ничего не видели. Сам знаешь, бродяги слишком опасаются, что технология может попасть не в те руки. Она уже попала, с тяжестью проговорил Бриз, на что получил удивлённый взгляд капитана судна. Э, не обращай внимания, так мыслив вслух. Лучше давай, иди, отдохни, прежде чем лететь. — Да и команде дай отдохнуть. Все же огромную работу проделали как-никак. — Ага, — кивнул тот. — Да у нас разрешения на вылет пока нет все равно. Так что не переживайте на этот счет, уважаемый, отдохнем. После этого формального обмена любезностями оба разошлись по своим делам. Капитан направился внутрь своего судна, а Брис направился в сторону складов, возле которых уже должны были присутствовать его сотрудники. Выдача должна была начаться практически сразу, из-за чего ему нужно было дать определённые указания и состыковаться с представителем военного командования организации. Прибыв к складу, возле которого уже дежурило целое отделение бойцов Райс, Бриз проследовал внутрь. Несколько тысяч баков с умным металлом должны были скоро опустеть, чтобы стать бронёй и оружием бойцов нового легиона. Сотрудников тыла организации ещё не было сообщения только-только разлетелись тем, кто должен был сюда прибыть им вроде этого было дано несколько выходных подряд но ну а теперь им предстояло очень плотно поработать а пока их не было нора связался начальник станции с девушкой можешь отдать приказ чтобы бойцы по взводу не более прибывали для получения новой брони «Маркус поставил задачу всем все заменить, нарастить готовность, сама понимаешь. Я не военный, даже не околовоенный, как вы, а уже сегодня на ногах практически двадцать два часа. Отдохнуть хоть немного хочу». «Конечно», — нейтральный голос ответил ему. «Приказ уже формируется. А что случилось? Почему такая огромная переработка? Тебе необходимо чем-то помочь?» У меня тут окно, так что смогу спокойно, если нужно, помочь с документами. Благо некоторые знания имеются. Да, просто разом много всего навалилось, спокойно ответил он, а потом они случайно пересеклись возле одного из многочисленных поворотов на станции, чуть не врезавшись друг в друга. Ой, извини. Да ничего страшного, отмахнулась она. Примерно через сколько начнётся выдача? Мои дадут мне сигнал, а я передам его тебе. почти машинально ответил Бриз. А по поводу меня не переживай. У тебя у самой сейчас предстоит много работы. Кстати, как там тройка со своей маленькой флотилией? Живы здоровы? С ними пока нет связи, с некоторым беспокойством ответила Нора. Но это происходит тогда, когда они в сверхсетевых коридорах, так что ничего страшного пока. А вообще, нахмурилась девушка и наклонилась к своему собеседнику. Фрегат выключил отображение своего местоположения. Такое происходит во время выполнения какой-то срочной и сверхважной задачи. Но у них ничего не было такого, значит у них что-то пошло совершенно не по плану. Вроде хотел услышать хорошие новости, но ведь тут всё не слава богу, вздохнул начальник станции. А последний сигнал откуда был? Далеко от нас. Примерно 5 суток пути, если без аномалий в коридорах. Спокойно пояснила Нора, ответив практически без задержек. Но это было примерно 5 суток назад. Они не прибыли. Вот из-за чего мои переживания. Это не поломка, значит, у них что-то приключилось. А их не уничтожили? осторожно уточнил Бриз. Если бы уничтожили, то мы бы получили экстренные сигналы, которые ничем не заглушить, с лёгкой улыбкой пояснила Нора. По крайней мере, от фрегата точно Это уже проверенная временем технология, которая, как спасла множество жизней, так и дала огромный вал опыта всем военным космическим путешественникам. Даже чёрная дыра по центру галактики не является помехой. Опять что-то на научном, наверное. Усмехнулся Бриз и потёр переносицу, а потом завис на некоторое время и очень громко выругался. Что случилось? В своей привычной спокойной манере уточнила его собеседница, хотя по ней было видно, что она действительно переживает. К нам летит какая-то навычно-техническая делегация Вайтов, с тяжёлым вздохом проговорил начальник тыла. Но сообщение пришло с временной задержкой, и им лететь осталось всего 3 дня из 20. Скоро они будут тут. А я даже, чтоб всю эту систему чертя драли, ни с нам ни духом, я полетел. Нужно готовиться, нужно хоть узнать, по какой причине они решили сюда прилететь. Брис развернулся и тут же в прямом смысле слова побежал к себе в кабинет. Большая часть его штата уже возвращалась на рабочие места после ночи, во время которой он принимал груз. Так что начальник станции не переживал. Он просто понимал, сколько всего предстоит сделать перед тем, как он сможет спокойно лечь спать, зная, что всё готово для встречи столь высокопоставленной делегации. Ибо если есть слово научное и к нему добавлено название клана Вайт, то значит, что летит один из аристократов. Залетев к себе в кабинет, пока ещё никого не было на своих рабочих местах, Бриз начал строчить письма своим знакомым, которые работали в корпорациях Белого клана. Ему было просто жизненно необходимо узнать, на кой чёрт они летят и к чему именно готовятся. Один раз такие делегации летят и продвигают технологии в том или ином секторе, а в другой Они просто уничтожают всех финансово из-за того, что те не заплатили за какие-то там лицензии. Бюрократия, как она есть. Когда свыше сотен писем улетело нужным людям и парочки осёдлых представителей других космических культур, Брис на пару мгновений расслабился и откинулся в кресле. Заведя таймер на 20 минут, он прикрыл глаза, а потом с тяжестью их раскрыл. Сон пролетел мгновенно. Он как вырубился в один миг, так и проснулся почти сразу. Зато за это время все его сотрудники гарантированно прибыли на места, и тут началась основная работа. Нужно было подготовить огромное количество документов, ибо сам факт прибытия аристократии тот ещё геморрой. Через 5 часов конвейер заработал так, как надо. Документы сделались, документы проверялись, документы через доверенных лиц утверждались и подписывались. Если что-то будет очень важное, то бриса повестят, но наконец, спустя уже несчётное количество времени, он смог позволить себе немного отдохнуть. Поднявшись на ноги, он чуть не потерял равновесие. Ноги после такого количества проведённого в кресле времени уже совсем изнылись. Он даже не смог прерваться, чтобы сделать то, что обычно требуется делать человеку. Просто привык организм к такому темпу работы, вот и не беспокоил его. Голова у него практически не соображала, и это было ещё одной причиной, почему ему следовало отдохнуть. Покинув кабинет, Он неуспешно направился в сторону своей квартиры, которую так начали называть после появления тут наёмников. Апартаменты никому уже не нравились, хотя по факту это были они. Наэль на полпути заметил он девушку, которую вот вообще не ожидал тут увидеть. Какого Наэль да сразу ускорилась, пошла быстрее. Брис сначала подумал, что ему показалось, но нет, это была именно она, ибо никто другой это просто не мог быть. Не было бы смысла убегать, а её распознали. В голове начальника станции тут же пробежал ворох мыслей, но он не стал долго позволять себе стоять на месте. Да, у него с физической подготовкой всё было не совсем хорошо, но небольшое расстояние он мог позволить себе пробежать, даже с учётом его колоссальной усталости. Он понимал, что девушки тут не должно было быть вообще. Она была уволена, а на её пребывание тут был наложен запрет, но она каким-то образом пробралась. Большевые документы, старые связи. Просто скрытно, как пират, как преступник, пробралась на каком-то из кораблей в его трюме? Вопросов было множество, но ответы можно было получить только от нее. А она все быстрее и быстрее шла, после чего, заметив, что ее преследуют бегом, тоже ускорилась. — Да стой ты! — кричал начальник станции. — Наэль, да твою! Где все люди, когда они так нужны? Девушка бежала так, чтобы перемещаться по наименее людным секторам станции. Она тут работала, она знала что и где тут, знала, как можно скрытно передвигаться, но она была слабее Бриса, медленнее его, не взирая на все его пухлые недостатки. В один момент девушка остановилась и злобно улыбнулась. Брису тормозить уже было поздно. Он практически влетел в неё. Вот только он не ожидал того, что произошло следом. Она скрутила его, повалила на пол, невзирая на свой маленький вес, по сравнению даже с ним, похудевшим, после чего со всей дури врезала с ноги по лицу. Этого хватило, чтобы вырубить сильно переработавшего начальника станции, вот только она знала еще один момент, что он точно отправил всем, кому надо, сообщение о том, что она тут, и ей нужно было спасаться, а путь у нее был только один, тот же, по которому она прибыла на эту станцию».